Маска плотно прилегала к лицу Франка. Он дышал сам, но врачи считали, что без дополнительного кислорода организм никак не справится. Инсульт вследствие передозировки нейросимуляторами, гласил диагноз. И только Люкс узнал, что анализ принятых Франком препаратов не соответствует стандартным дозам. Кто-то успел подменить флакон в базе его компьютерной системы. Но он даже знал кто но не смел принимать решений, потому Байрон тихо спал в глубинах браслета связи и ждал своего часа, чтобы рассказать всё о настоящих врагах человечества.